Глава пятая. Желтый свет. Первым порывом было разжать пальцы и бросить нож на пол. Но потом пришло понимание того, что ничего плохого не происходит, и что с джедайскими мечами его роднит только слегка похожий внешний вид. Во всяком случае, светящийся нож не собирается ничего мне отрезать и даже не обжигает. Поэтому я сжал уже начавшие разжиматься пальцы, не давая им выронить нож. В конце концов, остальные тут вовсю пользуются этим. Чем я хуже?» «Лайт», — проникновенно позвала Трила. «Погаси оружие». «С удовольствием», — хмыкнул я. «Если расскажете как». «Стоп», — внезапно вмешалась Кей. «Не надо ничего гасить. Это даже хорошо». «В смысле?» — Трила повернула к ней голову. «Ты же сама сказала». «Я передумала», — быстро ответил Кей. «Это даже хорошо, что он уже с оружием. Нам надо как можно скорее в тренировочный зал». «А что? Неправда?» — Трила снова перевела взгляд на меня. «Из некоторых свет едва достанешь, а Лайт сам...» «В общем, идем. Кофе отменяется». «Жаль. Я как раз настроился», — притворно вздохнул я, следя краем глаза за Маркусом, который все сверлил мне взглядом. «После тренировки выпьем», — серьезно ответила Трила. «Я же обещала». Выпьем, это хорошо. Но вот тренировки? Идем уже, прикрикнул Кей. А то сейчас действительно погаснет, и потом хрен разожжешь. Бросив еще один короткий взгляд на Маркуса и удостоверившись, что он не кинется на меня со спины, я подошел к девушкам, сжимая в руке нож. Кей, даже не дожидаясь, когда я приближусь, развернулась и пошла прочь по коридору. А ты слушай сюда! произнесла Трила, перешагивая порог к кафетерия. Походу дела на местный шериф или что-то вроде того. Следит за порядком и раздает люлей тем, кто его нарушает. Не знаю уж, ограничивается ли она моральными втыками или действительно способна накостылять. Проверять не сильно хочется. Шли мы недолго. Буквально через 15 секунд неспешного шага по изгибающемуся коридору Кей остановилась возле очередной, никак не помеченной двери и открыла ее. «Заходи». «Черт побери». «У них что тут? Все залы одинаковые, что ли?» Похоже, что так оно и было, потому что сейчас я снова оказался в том же кафетерии, только без кухонной мебели и стола с лавками. Или еще можно сказать, что я оказался в жилой части, только без перегородок, делящих его на отдельные комнаты. В общем, это был большой зал, такой же по размеру, как и предыдущие, виденные, только пустой. В нем не было ни мебели, ни стен перегородок, вообще ничего только мягкий мат на всю площадь пола вместо серого шершавого бетона и лампы дневного света под потолком ну и, конечно же, запах миндаля, куда без него. Тут, видимо, сам воздух такой. Противоположная стена тренировочного зала тоже была слегка искривлена, как и та, через дверь в которую мы попали внутрь. При этом она была не намного короче. Это что получается? Мы типа в каком-то цилиндре, что ли? Снаружи его опоясывает коридор соединяющие помещения, а сами помещения являются сегментами этого цилиндра, нарезанного вдоль продольной оси. Причем, судя по тому, что дальние стены не сходятся в острые углы, за помещениями есть что-то еще, что-то, что занимает самую сердцевину цилиндра. Я обернулся. А что у вас в Я едва успел дернуться назад от резкого движения как перед глазами с громким шелестом пронеслись три коротких желтых розчерка. Кей замерла после удара в странной и неудобной позе. Правая рука поднята вверх и в сторону, левая прижата к груди так, чтобы быть параллельно правой. И на обеих руках светятся длинные, в локоть длиной желтые клинки, торчащие из промежутков между пальцами. Совсем как когти самахи, только не из адамантия, а из солнечного света. Только что-то я сомневаюсь, что почувствую разницу, если они меня коснутся. А еще на лице Кей вспыхнули осточертевшие светодиодные ленты, такие же, как у Лизы, только через другой глаз и подлиннее. И в отличие от Лизы, Кей не спешила нападать. Но меня уже понесло. «Вы что тут, охренели все?» — выдохнул я, делая несколько шагов назад. «Нахера весь этот спектакль? Вы тут все ненормальные. Специально увидела меня Трилой, чтобы попытаться убить...» «Хер тебе нарыла, просто так я не дамся!» «Да кому ты нужен?» — усмехнулась Кей. «Это я тебе нужна. У тебя же есть вопросы, но нет навыков. Поэтому надо своими клинками перед лицом махать. Объясни логику». «Пока ты шел, у тебя почти погасло оружие», — Кей указала глазами на мою руку. «Вот я и помогла тебе разжечь его заново». Я опустил взгляд на свою руку. Нож светился. Он не просто светился, а делал это как-то странно. Свечение не повторяло его форму а имела свою, словно материальный нож залили в янтарь, из которого потом вырезали другой нож, другой формы. Что за дела? Я все же разжал пальцы и позволил ножу аккуратно из них выпасть, чтобы посмотреть, что произойдет. Почему-то мне казалось, что я уже знаю ответ, и так оно и оказалось. Едва только мои пальцы перестали касаться рукояти, как свечение пропало, и на мат, каким-то чудом не проткнув его, упал обычный небольшой кухонный нож. Бросив короткий взгляд на Кей, достоверившись, что она не воспользуется этим, чтобы напасть, я нагнулся и снова поднял нож. Только в этот раз он не спешил обволакиваться свечением и превращаться во что-то иное. «Так», — глубокомысленно изрек я. «Ну и что это такое?» «Свет», — одним словом ответила Кей. «Вижу, что не барабан», — вздохнул я. «Можно поподробнее?» Кей закатил глаза. «Тьма, ну что ты...» Ты просишь объяснить какие-то фундаментальные вещи, я не знаю. Про гравитацию слыхал? Про то, что планета круглая? Что воздухом дышать надо? — Ага. Все три раза «ага», — я кивнул. Я даже про свет слыхал. Про то, что солнце излучает, или лампы. В общем, поток фотонов. — Стоп. — ей подняла ладонь. — Тут тормози. — Что-то не так? — Нет, все верно. Но только это касается физического света, как физического понятия. Ага, я снова посмотрел на нож в своей руке. А это стало быть, это другой свет, это внутренний свет, твой внутренний свет, свет с большой буквы. Так, энергеци, кундалини, бахионь и все прочие эзотерические изыскания всех религий, здравствуйте. неприятно с вами познакомиться. Внутренний свет, который есть в каждом человеке, уточнил я, чтобы точно увериться в том, что попал в какую-то секту. «Конечно, нет!» — Кей залила звонким переливчатым смехом. «Только у небольшой части, причем в основном молодых девушек. Тебя, конечно, это не касается, ведь ты мужчина. На среди мужчин процент просветленных еще меньше. Если на тысячу людей найдется одна просветленная девушка, то на сотню просветленных девушек найдется только один мужчина». «Что-то мне это напоминает. Там, в старом мире, что-то я такое уже слышал». Только немного в других пропорциях и тоже связанное со светом. Нет, с цветом. Трехцветные коты, которые вроде как не существуют, но на самом деле существуют, только очень очень редко, потому что потому что что-то там с генетикой, какой-то редчайший сбой или что-то вроде такого. Неважно, короче. И что такое этот свет? Свет это. Гей на секунду подняла глаза к потолку, раздумывая над ответом. «Тьма, как бы тебе ответить?» «Ага, тоже интересно. Если словом «тьма» она не обращалась ко мне, что вряд ли, то у них оно тут вроде ругательства выходит. Если подобные слова настолько глубоко вошли в обиход, что их используют наравне с моим Черт, то понятия «света» «тьмы» у них действительно фундаментальные. Забавно, что меня тут они зовут «лайт», совершенно не понимая, какое значение это слово имело в моем мире. «Свет — это защита тьмы», — наконец, неуверенно начала Кей. «Это и способ защититься, и способ атаковать». «Защититься от кого?» «Атаковать кого?» — я развел руками. «Кого угодно. В основном Лоа, конечно, и Рангонов». «Стоп!» — я поднял ладонь, копируя Кей минуту назад. «Опять непонятные слова». «Да что ты будешь делать?» Кей рассерженно топнула ногой. «Как с тобой разговаривать, если ты не знаешь элементарных понятий?» «Как Трила?» — огрызнулся я. Она почему-то сразу поняла мою ситуацию. «Я тебе не трила», — сдернул нос Кейра. «Пусть она и отвечает на вопросы, если ей надо. А меня интересует только, чтобы ты как можно быстрее стал представлять из себя хоть что-то в боевом плане, раз уж мы лишились Дейдры». «Я сочу Тоже будешь обвинять меня?» «Я похожа на дуру», — скосилась Кей. «Ты похожа на Лизу, а она обвиняла меня. А ещё говорила, что я почти что ноль в плане силы». «Так зачем тратить на меня время?» «Лиза, дура, резко ответила Акей. «Не всегда, но частенько. Она слишком подвержена эмоциям, но и отходит тоже моментально. А что касается силы, вообще не обращай внимания. Это она тоже на эмоциях, просто хотела тебя уязвить, не зная, что ты все забыл. Она прекрасно знает, что мужчины поначалу слабее женщин в отношении владения светом, зато становятся намного сильнее потом». «Есть еще какие-то уровни?» «Не уровни». Просто чем больше ты пользуешься своим светом, тем лучше начинаешь его контролировать. И вот это...» Кей подняла руку и ткнула пальцем себе под глаз. «Показатель твоей силы. Цвета воды». «Говорящее название», — хмыкнул я. «Свет проводит, надо думать». «Точно, проводит. Свет изнутри тебя во внешний мир, и чем их у тебя больше, тем выше твой уровень владения светом». «Значит, и у меня тоже есть». Я поднял нож пытаясь в плохо отполированном клинке увидеть на своей морде какое-то подобие светящихся линий. Не сейчас. Световоды проявляются только тогда, когда ты обращаешься к свету, когда ты вытаскиваешь его из себя. Типа, как когда нож засветится? Это было оно? Точно. И теперь наша задача заставить тебя сделать это снова, раз уж ты успел потухнуть. И как же ты намерен это сделать? — напрягся я. — Так же, как и в первый раз. И не договорив, Кей кинулась вперед. На ее лице снова вспыхнули световоды, а на руках когти, которыми она совершенно не стесняясь, нацелилась мне в грудь. Я отпрыгнул в сторону, пропуская ее мимо себя, и выставил перед собой нож. Ничего лучшего в голову не пришло, если эта психованная действительно решила меня прирезать в нее преимущество по всем фронтам. Оружие длиннее моего коротенького клинка, да еще и в двух экземплярах вместо моего одного. Черт, о чем я думаю! Она же сказала, что все это только тренировка такая, что она пытается смоделировать снова ситуацию, которая заставила меня обратиться к этому их свету. Значит, и все ее нападения тоже не всерьез. Она просто пугает, если по-простому. Поэтому, когда Кей развернулась и снова кинулась на меня, замахиваясь своими когтями, я не стал уклоняться. Сжав зубы, и прищурившись, встал на месте, как вкопанный, опустив руки и не пытаясь сопротивляться. Вот сука. Когти скользнули по моим плечам, которые моментально обожгло дикой болью. На обеих руках образовались по три глубоких пореза, из которых моментально выступила кровь. Кет отступила на шаг и дернула головой, отбрасывая волосы с лица. «Ты что, думал, я блефую? Убивать тебя я, конечно, не стану, а вот порезать как следует мне ничего не мешает. Все равно кона потом пыхнет. Так что не надейся легко отделаться». «Ты психованна, заявил я, отступая от нее поближе к стене. Чтобы прикрыть себе хотя бы спину. Говорят, среди просветленных вообще нет нормальных людей, туманно ответила Кейра, поднимая руки, на которых снова вспыхнули когти. Так что да, я психованная. И она снова кинулась на меня, занося руки для удара. Она ведь не шутит. Она действительно готова пустить меня на фарш, по глазам видно. Может, ей это не доставит удовольствия, как Лизе или Маркусу? Может, для нее это все равно, что работу выполнить? Так она ее выполнит? Без сомнений колебаний. Только вот непонятно, что она собралась делать, если я окажусь мастером ножа. Что она будет делать с клинком в печени, если я сам до нее достану?» Я уперся спиной в стену и шагнул в сторону, избегая нового удара. Сверху вниз двумя руками, как кошка, царапнула. Отшагнув, выбросил вперед руку с ножом, целясь в правый бок девушки, чтобы только задеть ее, немного пустить кровь, чтобы поняла, что такое боль остановилась в конце концов. «Что за херня?» Я совершенно точно видел, как нож прошел сквозь плоть, как сквозь объемную голограмму, не встретив никакого сопротивления. Скользнул насквозь и вышел с другой стороны, ни на йоту не поменявшись. Окей, будто ничего не произошло, повернулась ко мне и атаковала снова широким размашистым ударом, от которого пришлось неловко отпрыгивать вдоль стены. «Стоп!» — я снова поднял ладонь, требуя паузы. «Это еще что за херня была? Я же тебя достал!» «Я видел, что я тебя достал!» «Понравилось?» — усмехнулась Кей. Это моя вспышка. Не могу проходить сквозь предметы. Чего? Это что за новости? Откуда у тебя такие способности? Что еще за вспышка? Не способности, а способность. Всего одна, и у каждого своя. Моя — проходить через объекты или пропускать их сквозь себя. Откуда? Да все оттуда же от света. Это он награждает подобным. Вообще-то это не честно, предпринял я последнюю попытку возвать к ее совести. Моя не обещала, чтобы будет честно, — оскалялась Кей. «Я обещала, что достану из тебя свет. Или ты думал, что я буду с тобой тренироваться, если будет хотя бы шанс, что ты меня поранишь, наивный?» И она снова кинулась вперед, размахивая своими когтями. «Сука, да как так? Получается, я ничего не могу с ней сделать, потому что она читерски игнорирует даже те удары, которые должны были достать цели. А сама она при этом явно не собирается меня щадить». Широко шагнув вперед, Кей ловко заплела мне ноги, когда я отшатывался назад, Так что пришлось куркаться назад, чтобы не упасть. И едва только я поднялся на ноги, как она уже была рядом, нанося жуткий удар сразу обеими руками. Одно и слева направо на уровне колен, другое навстречу на уровне груди. И даже в курок назад не уйти. Ноги все равно попадут под когти, не успеть никак их подобрать под себя. Поэтому я прыгнул вверх, вверх и вперед, вкручивая руками винт и подтягивая ноги под себя. Это был идеальный винт, самый лучший за всю мою карьеру. Желтые рощерки сверкнули над и подо мной, и, приземляясь, я уже совершенно не жалея противницу, докрутился на одной ноге и от всей души ударил Кей, как раз распахнувшую по инерции широкие объятия, другой, свободной ногой. Удар швырнул девушку к противоположной стене. «Бы». Если бы она не успела снова задействовать свою вспышку и не стать бесплотной. Нога провалилась сквозь ее тело, меня снова закрутило по инерции, развернуло спиной к Кей, и уже, предчувствуя, как под мои ребра входит шесть длинных острых когтей, я, не глядя, швырнул за спину нож, примерно туда, где находилась Кей. А то вам подберу. Главное, чтобы она не атаковала сейчас. По рукам скользнуло что-то теплое, и невесомое, словно я солнечный зайчик пытался поймать. Боли так и не было. Когти не пронзили меня насквозь и не выпотрошили, как свежепойманного карпа на уху. Я закончил разворот и поднял перед собой руки, чтобы хоть как-то защититься от Кей, если она атакует откуда-то из-за границ видимости, и я не успею среагировать. И только после этого понял, что между моими ладонями натянут яркий желтый солнечный луч. Один в один, как те, что я видел на световых барьерах, только в разы тоньше. Тоньше пальца, но ярче лампы дневного света под потолком. Теплый. Луч начинался на левой руке, обхватывая запястье петлей, тянулся до правой, но не заканчивался там. Он вился дальше, спускаясь к полу, как простая веревка, и петлял по мату пару метров, оканчиваясь в итоге брошенным секунду назад маленьким кухонным ножом. Вернее сказать, тем, что секунду назад был маленьким кухонным ножом. Теперь это был большой, почти в локоть длиной, нож с ухватистой рукоятью и широким обоюдоострым клинком с острым кончиком. Совершенно не тот нож, который я держал в руках. Совершенно не тот нож, что я кидал. Совершенно не тот нож, что я вообще когда-либо видел. На, даже, протянула Кей, стоящая чуть в стороне, точно так же, как и я, глядящая на нож. Как интересно. Что же тебе интересно? спросил я, осторожно раздвигая руки и следя за поведением световой веревки. Но каждого просветленного свое оружие, как и своя вспышка. Как ни в чем не бывало, будто и не пыталась меня накромсать на холодец минуту назад, заговорила Кей. В основном это что-то близкого контакта. Мечи, сабли, кастеты, булавы. Но, — поторопил я её, — аккуратно натягивая теплую веревку и, глядя, как нож неохотно шевелится на полу. — А у тебя робдарт — это редкость. — Ага. И? Редкость — это плохо? — В данном случае не то чтобы хорошо. У нас тут собрались светлячки с более тривиальным оружием, понимаешь? — Нет. Я покачал головой, уже смелее подтаскивая к себе нож и наматывая столовую веревку петлями на левую руку. «Мы не можем научить тебя обращаться с таким оружием», — вздохнул кей «Если меч, сабля и даже, скажем, булава имеют что-то похожее в себе, то Роуб dart... Дарт...» «Это же даже не нож, хотя у нас и с ножом нет никого». Я подтянул нож к себе и взял его за рукоять, любуюсь оружием. Теперь в нем не было ничего от маленького кухонного ножика. Желтое сияние приняло вид прочного то ли минерала, то ли стекла. Невозможно было определить, где начинаются границы материального тела ножа. Пальцы, щупающие его, постоянно посылали в мозг разную информацию, словно клинок ежемоментно менял свои габариты и конфигурацию. То же самое происходило и с веревкой, которая под пальцами меняла свою толщину от волоса до каната. А у рассвечения при этом оставалось все той же. Хотя знаешь, внезапно резко задумалась Кей. Нет, не знаю, признался я. Если расскажешь, буду знать. А у нас все же и есть кое-кто, кто сможет научить тебя обращаться с Роб Дартом. Только есть одна проблема. И какая же? Его попробуй еще найди.